Глава двадцать первая. Рассказ мажордома. Дон Санчо, крайне встревоженный состоянием сестры, поспешил позвать горничных, которые тотчас прибежали. Он уверил ее их попечением и ушел в комнату, приготовленную для него, приказав, чтобы его предупредили немедленно, как только Донни Кларе сделается лучше. Дон Санчо Пиньяфлор был очаровательный молодой человек, веселый и беззаботный, он искал в жизни только удовольствия и отвергал с эгоизмом молодости и богатства всякую горесть и всякую скуку. Принадлежа к одной из самых знатных фамилий испанской аристократии, имея надежду стать со временем обладателем семи или восьми миллионов, предназначенные благодаря знатности своего имени занимать впоследствии одну из лучших должностей и вступить в блестящий и выгодный брак, который делает счастливыми дипломатов, Предоставляя им свободу ума для высоких политических соображений, он старался, насколько это было возможно, сдерживать биение своего сердца и не возмущать неуместной страстью спокойной лазури своего существования. Будучи армейским капитаном в ожидании светлого будущего и чтобы иметь какое-нибудь занятие, он поехал в качестве адъютанта с отцом в Мексику, когда герцог был назначен вице-королем Новой Испании. Но, будучи еще слишком молод для того, чтобы серьезно смотреть на жизнь и быть чистолюбивым, он занимался только игрой и любовными интригами, что очень сердило герцога, который, миновав возраст удовольствий, не допускал, чтобы молодые люди приносили жертву кумиру, которому он сам так долго курил фимиам. Впрочем, это была натура кроткая, уживчивая, но зараженная, как все испанцы той, а может быть еще и нынешней эпохи предрассудками своей касты, считавшая негров и индейцев вьючным скотом, созданным для ее пользы и не скрывавшая своего презрения и отвращения к этим несчастным созданиям. Словом, Дон Санчо, следуя семейным традициям, всегда смотрел вверх, а не вниз, поддерживал равных, но ставил непреодолимую преграду высокомерия и пренебрежения между собой и теми, кто был ниже его. Однако, может быть, без его ведома мы не хотим поставить этого ему в заслугу, среди холодной атмосферы, в которой он вынужден был жить, в его сердце пробралось нежное чувство и иногда угрожало уничтожить все плоды семейного воспитания. Чувство это было ничем иным, как дружбой, которую он испытывал к своей сестре, дружбой, которая могла быть принята за обожание до того она была предана почтительно и бескорыстно чтобы угодить сестре он готов был решиться на невозможное одно ее слово делало его послушным как невольника любое ее желание тотчас становилось для него приказанием таким же а может быть и более серьезным чем если бы оно было отдано королем испанским хотя этот надменный монарх льстил себе гордой мыслью что солнце никогда не закатывалось в его владениях. Первые слова графа, произнесенные им, едва он остался один в своей комнате, покажут его характер лучше, чем его можно объяснить. «Ну!» — вскричал он, с отчаянием бросаясь в свое кресло. «Я думал, что проведу здесь несколько приятных дней, а вместо этого мне придется слушать жалобы Клары и утешать ее. Черт бы побрал всех несчастных!» Они все точно нарочно преследуют меня, нарушая мое спокойствие. Через три четверти часа негритянка-невольница пришла сказать ему, что Донна Клара пришла в себя, но чувствует себя слабой и разбитой и просит извинения, что не может видеть его в этот вечер. Молодой человек в душе был доволен свободой, которую давала ему сестра и которая избавляла его от необходимости возобновлять неприятный разговор». — Хорошо, — сказал он невольнице, — кланяйся, госпоже, и вели подать мне ужинать. Попроси также ко мне мажор дома, мне нужно с ним поговорить. Невольница вышла, оставив его одного. Тогда граф откинулся на спинку кресла, вытянул ноги и погрузился в ту дремоту, которая не может называться ни сном, ни бдением, во время которой душа как будто блуждает в неведомых далях. Испанцы называют это состояние сиестой. Пока он находился в этом состоянии, невольники осторожно накрывали на стол, опасаясь разбудить его, выставляя отборное кушанье. Скоро запах блюд, поставленных перед ним, вернул молодого человека к действительности. Он приподнялся и, подойдя к креслу, сел за стол. — Почему не идет мажордом? — спросил он. — Разве ему не передали мою просьбу? — Передали, ваше сиятельство, но в данный момент мажордом отсутствует. почтительно ответил один из невольников. Отсутствует? По какой причине? Он каждый вечер обходит весь дом, но он скоро вернется. Если ваше сиятельство соблаговолит немного подождать, вы скоро его увидите. Хорошо, хотя я не понимаю, для чего ему осматривать дом. Ведь здесь нет хищных зверей. Слава богу, нет, ваше сиятельство. Так к чему же эти предосторожности? Эти предосторожности принимаются против негодяев, «Ваше сиятельство!» «Да что же это за негодяи!» — вскричал граф, подпрыгнув на стуле. «Видно, все здесь сговорились мистифицировать меня. Прости, Господи!» В эту минуту послышался звон шпор. «Вот идет мажор дом, ваше сиятельство!» — почтительно заметил один из негров. «Наконец-то! Пусть войдет!» Бербамона вошел, сняв шляпу, почтительно поклонился и выжидательно уставился на графа. Я жду вас уже более часа, произнес молодой человек. Очень сожалею, ваше сиятельство, но мне сказали об этом только сейчас. Знаю, знаю. Вы обедали? Нет, еще, ваше сиятельство. Но так садитесь напротив меня. Мажордом, знавший надменный характер графа, колебался, не понимая такого снисхождения с его стороны. Садитесь же, нетерпеливо продолжал молодой человек. Мне в городе. «Следовательно, к черту эти обычаи! Кроме того, я хочу поговорить с вами!» Мажордом поклонился и занял, не отнекиваясь более, указанное ему место. Ужин был непродолжителен. Граф ел, не произнося ни слова. Когда ужин кончился, он отодвинул тарелку, выпил по испанскому обычаю стакан воды, закурил сигару и угостил мажордома. «Курите, я разрешаю», — сказал он. Бербамона принял это позволение графа с признательностью, но в душе, все больше удивляясь, спрашивал себя, по какой такой важной причине молодой господин был так любезен. Когда убрали со стола и невольники ушли, затворив двери, граф и управляющий остались одни. Ночь была великолепна, воздух необыкновенно прозрачен, мириады звезд сияли на небе, приятный теплый воздух вливался в окна. нарочно оставленные широко отворенными. Глубокая тишина царила в окрестностях. Из того места, где сидели оба собеседника, был виден мрачно чернеющий вдалеке лес. «Теперь», — произнес граф, выпуская синеватый дымок, — «поговорим». «Поговорим, ваше сиятельство», — откликнулся мажордом. «Я должен многое у вас спросить, Бербамона. Вы знаете меня, не так ли? Вы знаете, что я всегда исполняю свои обещания и угрозы». «Знаю ваше сиятельство». «Хорошо. Я приступаю к делу без дальнейших предисловий. Я должен получить от вас очень важное сведения. Отвечать на мои вопросы не значит изменять вашей госпоже, которая приходится мне сестрой и которую я люблю больше всего на свете. Напротив, может быть, вы окажете ей косвенную услугу. Кроме того, то, что вы мне не скажете, я узнаю от других, а вы в таком случае лишитесь моего доверия». — Вы меня понимаете, я полагаю? — Вполне, ваше сиятельство. — И что же вы на это скажете? — Ваше сиятельство, я предан душой и телом вашей фамилии, и, следовательно, мой долг — отвечать на все вопросы, с которыми вы соизволите ко мне обратиться, в убеждении, что, расспрашивая меня, у вас нет другой причины, кроме желания угодить моей госпоже. — Лучше рассуждать нельзя, Бербамона. Я всегда говорил, что вы человек умный. Ваш ответ доказывает мне, что я не ошибся. Начнем по порядку. Во-первых, скажите мне, что произошло между моей сестрой и ее мужем перед ее отъездом сюда, и какие причины заставили ее уехать из Санта-Доминго. Вы знаете ваше сиятельство графа де Безарсуза, мужа вашей сестры и моего господина. Этот вельможа не очень разговорчив по своему характеру, но добр и искренне привязан к своей жене. Он исполняет каждое ее желание и дает возможность жить, как она захочет, никогда не позволяя себе ни малейшего замечания на этот счет. На Испаньоле графиня жила в полном уединении, постоянно удаляясь в свои комнаты, куда входили только ее горничная, духовник и доктор. Граф посещал ее каждое утро и каждый вечер, оставался с ней около получаса, разговаривал о посторонних предметах, после чего уходил. Да. Такая жизнь сестры кажется мне довольно однообразной, и долго она продолжалась. Несколько месяцев, ваше сиятельство. И без сомнения продолжалось бы и дальше, если бы не одно происшествие, о котором никто, кроме меня, не знает, и которое побудило ее приехать сюда. Ага, какое же это происшествие! Однажды, ваше сиятельство, в гавань Санта-Доминго пришел наш испанский корабль. Когда он проходил мимо островов, На него напали негодяи, от которых он лишь чудом сумел уйти, захватив многих из них. — А, постойте! — вскричал граф. — Прежде чем продолжать дальше, объясните мне, кто эти негодяи, о которых беспрестанно говорят и которых никто не знает. Вы знаете, о ком идет речь? — Знаю, ваше сиятельство. Наконец -то — Наконец-то! — радостно воскликнул граф. — Я добьюсь, чего хочу. — Ведь вы мне объясните, не правда ли? «Буду очень рад, ваше сиятельство!» «Говорите, я слушаю!» «О, говорить тут долго не придется, ваше сиятельство!» «Тем хуже!» «Но думаю, что это будет интересно!» «Тем лучше!» «Говорите скорее!» «Эти негодяи — французские и английские авантюристы, дерзость которых превосходит все, что можно было бы о ней сказать!» «Спрятавшись среди скал, когда проходят наши суда...» а они поклялись вести против них войну на уничтожение, они подплывают на жалких пирогах, до половины заполненных водой, к нашему кораблю, который они приметят, захватывают его и уводят с собой. Ущерб, наносимый этими негодяями нашему флоту, неизмерим. Каждый корабль, на который они нападут, за весьма редким исключением, можно считать погибшим. «Черт побери! Черт побери! Это очень серьезно!» «И неужели ничего не предпринималось для того, чтобы очистить море от этих мерзких пиратов? Извините, ваше сиятельство, адмирал Дон Фернандо Толедо по приказу короля напал на остров Сен-Кристофер, притон этих пиратов, захватил кого смог и камня на камне не оставил от их главного гнезда». «Ага», — сказал граф, потирая руки, — «кажется, это было хорошо сделано». «Нет, ваше сиятельство, и вот по какой причине». Изгнанные, но не уничтоженные пираты рассыпались по другим островам. Некоторые возвратились на Сен-Кристофер, но большая часть имела дерзость найти себе приют на самой Эспаньоле. Да, но их прогнали, я надеюсь. По крайней мере, пытались, ваше сиятельство, но все безуспешно. Они засели в той части острова, которую заняли, успешно сопротивляясь всем силам, посланным против них. Часто из осажденных. Они превращаются в осаждающих, даже подбираются к испанской границе, жгут, грабят, опустошают все, что попадается на их пути. Тем успешнее, что они внушают панический страх нашим солдатам. Как только те видят или слышат их, то бегут без оглядки. Дошло до того, что граф Бизар, наш губернатор, вынужден был отнять у отрядов, называющихся полусотнями и защищающих наши границы, Все ружья и вооружить их кольями? Как? Отнял у них ружья? Для чего же? Боже мой, это же невероятно! Однако это легко объяснить, ваше сиятельство. Солдаты так боятся пиратов, что, опасаясь встречи с ними, нарочно стреляют из ружей, чтобы уведомить их о своем присутствии и убедить их удалиться, и пираты, узнав таким образом, где находятся солдаты, отправляются грабить другие места в уверенности, что там им никто не помешает. Просто невероятно! А здесь вы боитесь их посещения? Здесь они еще не были. Однако, все-таки, надо остерегаться. Я одобряю вашу осторожность. Но вернемся теперь к вашему рассказу, который я прервал, чтобы узнать от вас эти драгоценные сведения. Вы говорили, что испанский корабль пришел в бухту санта доминго и привез на своем борту нескольких пиратов, захваченных им в плен. «Да, ваше сиятельство. надобно вам сказать, что пиратов, взятых в плен, вешают. Очень благоразумная мера. Пиратов посадили в тюрьму в ожидании казни, а фрею Арсению поручили примирить их с небесами». «Да, трудная обязанность. Но кто такой этот фрей Арсению?» «Фрей Арсению — духовник графини». «А, прекрасно. Продолжайте. Представьте себе, ваше сиятельство — что эти пираты – люди очень набожные. Они никогда не нападают на корабль, не помолившись Богу. Следовательно, Фрейю Арсению не составило особого труда исполнить свои духовные обязанности. Губернатор решил, что в назидание другим этих пиратов повесят на испанской границе. Их вывели из тюрьмы крепко связанными и провезли на повозках под усиленным конвоем по городу, мимо населения, осыпавшего их гневными проклятиями и угрозами. Но пираты не обращали никакого внимания на это проявление народной ненависти. Их было пятеро. Все они были молодыми и красивыми. Вдруг в ту минуту, когда повозки, с трудом прокладывавшие себе дорогу сквозь густую толпу, поравнялись с губернаторским дворцом, все пираты вскочили, спрыгнули на землю и с громкими криками бросились во дворец. А без в караул они заперли за собой двери. Осталось неизвестным, каким образом им удалось освободиться от аков. Толпа оцепенела при виде такого безумного поступка. Но скоро к солдатам вернулось мужество, и они решительно бросились ко дворцу. Пираты встретили их вооруженными выстрелами. Разгорелась ужасная битва. Наши солдаты оказались в крайне невыгодном положении, так как являлись отличной мишенью для невидимого врага, славившегося своим искусством стрельбы. Два десятка мертвых и столько же раненых солдат осталось лежать на земле. Испанцы не решались продолжать эту бойню. Скоро, предупрежденный о том, что происходит, в сопровождении своих офицеров прибыл губернатор. К счастью для него, он отсутствовал, когда захватили его дворец. Но графиня была дома, и граф дрожал при мысли, что она могла попасть в руки этих негодяев. Он приказал им сдаться. Они ответили залпами, убившими несколько человек рядом с губернатором и слегка ранившими его самого. — Дерзкие негодяи! — прошептал граф. — Надеюсь, что их повесили. — Нет, ваше сиятельство. Два часа сражались они со всеми городскими силами и, в конце концов, предложили капитуляцию, которая и была принята. Как — Как? — вскричал граф. — Принята? О, это уж чересчур! — Однако это истинная правда, ваше сиятельство. Они угрожали, что если им не дадут свободу удалиться, они взорвут весь дворец вместе с собой — предварительно перерезав всех пленников, находившихся в их власти, и первой графиню. Губернатор рвал на себя волосы от бешенства, а пираты только смеялись. «Но это же не люди!» — вскричал граф, с гневом топнув ногой. «Я вам и говорю, что это не люди, а демоны!» Офицеры уговорили графа согласиться на капитуляцию. Пираты потребовали, чтобы улицы очистили от толпы, велели привести лошадей для себя, для графини и одной горничной. намереваясь держать их заложницами до тех пор, пока не окажутся в безопасности, и покинули дворец, хорошо вооруженные, уводя с собой мою бедную госпожу, дрожавшую от страха и походившую скорее на мертвую, чем на живую. Пираты не торопились, они шли шагом, смеялись и разговаривали между собой, оборачиваясь и даже останавливаясь иногда, чтобы окинуть взглядом толпу, которая следовала за ними на почтительном расстоянии. Таким образом они вышли из города — Обещание свое они добросовестно сдержали. Через два часа графиня, с которой обращались чрезвычайно вежливо, вернулась в Санто-Доминго, провожаемая до дворца восклицаниями и радостными криками людей, которые уже считали ее погибшей. Через день граф приказал проводить мою госпожу сюда, в этот дом, куда доктора предписали ей переехать на некоторое время, чтобы отдохнуть от ужасных волнений, которые она, без сомнения, испытала за то время, пока находилась во власти разбойников. «Я надеюсь, после вашего приезда сюда не случилось ничего необыкновенного?» «Случилось, ваше сиятельство. Вот почему я вам говорил вначале, что мне одному известно о происшествии, изменившем образ жизни моей госпожи. Один из пиратов имел с ней продолжительный разговор. Я присутствовал при этом разговоре, правда, находился довольно далеко и не мог слышать, что он ей сказал». но зато все видел и могу судить о впечатлении, которое он произвел на нее. Я последовал за моей госпожой, решив не оставлять ее и помочь ей, если будет нужно, даже ценой собственной жизни. — Вы добрый слуга Бербамона, я благодарю вас. Я только исполнял свой долг, ваше сиятельство. Как только разбойники оставили ее одну, я приблизился к моей госпоже и проводил ее в город. Через несколько дней после нашего приезда сюда Моя госпожа переоделась в мужскую одежду, тайно вышла из дома в сопровождении меня и фрея Арсенио, который не хотел ее оставлять. Она привела нас на берег, к бухте, где уже ждал один пират. Этот человек опять имел продолжительный разговор с моей госпожой. Потом, посадив нас в пирогу, отвез на испанскую бригантину, дрейфующую у берега. После я узнал, что эта бригантина была нанята фреем Арсенио по приказанию моей госпожи. Как только мы поднялись на это судно, оно вышло в открытое море. Пират вернулся на берег в своей пироге. «Что за сказки ты мне рассказываешь, Бербамона?» «Сеньор, я говорю вам чистую правду. Как вы меня и спрашивали, ничего не прибавляя и не убавляя. Хорошо, я тебе верю, но все это так невероятно. Перестать мне, ваше сиятельство, или продолжать мой рассказ? Продолжай, черт побери. Может быть, среди всего этого хаоса блеснет какой-нибудь свет». «Наша бригантина начала лавировать между островами, рискуя попасть в руки разбойников, но каким-то непостижимым чудом сумела пройти незаметно, так что через неделю мы добрались до острова, имеющего форму горы, называющегося, кажется, Невис, и отделенного только узким каналом от острова Сент-Кристофер. Но ну, вы сами мне сказали, что Сент-Кристофер – притон пиратов!» «Точно так, ваше сиятельство!» Бригантина якорь не бросала, а только спустила шлюпку. Мою госпожу, монаха и меня посадили в эту шлюпку и высадили на остров. Только поставив свою крошечную ножку на берег, графиня обернулась ко мне и взглядом приказала оставаться в шлюпке. — Вот письмо, — сказала она, подавая мне бумагу. — Ты отвезешь это письмо в Сент-Кристофер, а ты ищешь там одного знаменитого пирата, которого зовут Монбар, и отдашь ему письмо в собственные руки. — Ступай! Я полагаюсь на твою верность. Что я должен был делать? Повиноваться, не так ли, Ваше сиятельство? Матросы на шлюпке, как будто зная, куда надо меня вести, пристали к острову Сент-Кристофер. Мне удалось встретиться с Монбаром и отдать ему письмо, после чего я скрылся. Ожидавшая меня шлюпка доставила меня на Невис. Сеньора поблагодарила меня. На закате солнца Монбар приехал на Невис, и разговаривал около часа с монахом пока донна Клара пряталась в палатке. Потом он ушел. Через несколько минут графиня и дон Арсенио возвратились на Бригантину, которая также благополучно отвезла нас на Испаньолу. Монах остался во французской части острова. По какой причине, я не знаю. Графиня и я вернулись сюда, и живем здесь вот уже 10 дней. Что дальше? — спросил граф, видя, что мажордом замолчал. — Это все, ваше сиятельство? — ответил Бербамона. С тех пор донна Клара оставалась заперти в своих комнатах и ничто не нарушало однообразие нашей жизни. Некоторое время граф сидел молча, потом встал, с волнением прошелся по комнате и, обернувшись к Бербамона, сказал «Хорошо, мажордом, благодарю тебя. Молчите обо всем происшедшем. Ступайте и помните, что никто в доме не должен подозревать о том, насколько важен наш разговор. Я буду нем, ваше сиятельство», — заверил его мажордом, И после почтительного поклона удалился. «Очевидно, за всем этим кроется какая-то ужасная тайна», – прошептал молодой человек. «И сестра наверняка желает, чтобы я разделил эту тайну с ней. Боюсь, что я попался в ловушку. Неужели Клара не могла оставить меня в покое в Санто-Доминго?»